что-то случилось, у тебя лицо красное. Первое, что услышал Себастьян, вернувшись в приемную. Он сделал глубокий вдох и выдох. Не следует показывать свою эмоциональность, если собираешься пойти на аудиенцию господину. Подавив подсознательное желание коснуться губ, Себастьян надел маску идеального спокойствия. Ничего, господин Демиург. Нет нужды называть меня господином. «Даже перед Владикой Айнзом. А ты что думаешь, Кацит?» «Не имеет значения!» Себастьян кивком показал, что понял двух стражей. Через пять минут пространство в комнате искривилось. На том месте появился Айнз. У него не было с собой посоха Айнцу Алгуун, а также виктима. Себастьян, Кацит, Демиург, Солюшин. Все четверо встали на одно колено и опустили голову. «Хорошо, что все собрались». Айнс вернулся на старое место за столом. «Поднимитесь». Все четверо выпрямились, заметив, что Айнс в хорошем настроении. «Демиург, разве этот инцидент не показал, что ты слишком осторожен? Я даже на секунду не сомневался в том, что Себастьян нас не предавал. Ты слишком осмотрителен. Разве мы не убедились в его верности в тронном зале?» «Простите, что заставил вас волноваться». Я навечно вам признателен, что вы приняли мое никчемное предположение». «Все хорошо. Даже я совершаю ошибки. Зная, что Демиург предложит еще одну точку зрения, я могу быть спокоен. Более того, я не настолько мелочен, чтобы упрекать других за советы». Айнс отвернулся от низко поклонившегося Демиурга. «Теперь, Себас, нужно поговорить о том, что делать с этой человеческой женщиной». Себастьян напрягся. «Да». Выдавил он, внимательно наблюдая за выражением лица господина. «Что вы собираетесь делать, с Сцуаре?» После небольшой паузы разговор продолжился. «Давай посмотрим. Я ведь упоминал, что если просто её отпустим, может утечь информация касательно Назарика, так?» Домиур кивнул. «Да, владыка. Что вы собираетесь с ней делать?» «Изменю ей память. Затем дам немного денег». И выпущу где-то в подходящем месте владыка Айнс думаю убить ее наиболее легкое решение солюшин кивнула в знак согласия с мнением дмиурга Айнс снова глубоко задумался если двое согласились то решение может стать убийство в душе себастьян волновался когда господин примет решение изменить его будет трудно даже если дворецкого простят, Он потеряет своё положение перед Демиургом, Кацитом и Солюшем. Если он небрежно возразит, то даже рискует рассердить Айнза. Но пришло время говорить. Себастьян попытался предложить отличный от Демиурга взгляд, но не успел, поскольку Айнз нарушил молчание. «В этом нет нужды, Демиург. Я не люблю убивать безвесткой на то причины. Мёртвого уже не используешь, даже если он был слаб». От живых же всегда найдётся какое-то применение. Себастьян сдержал облегчённый вздох. Судьба Цуара ещё не решена. Всё ещё есть шанс. Хорошо. Тогда, может быть, пусть работает в моём селекционном загоне? А, там, где ты выращиваешь химер? Кстати, их можно есть? Нам ещё нужно найти способ производства продуктов питания для назарика Стараясь не смотреть в глаза Айнзу, бормотавшему... «Бифштекс из химеры. Нет, гамбургер». Демиург задумался и ответил. «Мясо такого качества не подходит славному Назарику». Улыбнулся он. «Конечно, мы разделываем мертвых и кормим остальное скот. А поскольку цельные туши есть трудно, мы их сначала размалываем». ха каннибализм, да? Впрочем, это ведь животные». «Совершенно верно, владыка Айнс». Это и делает их игривыми и милыми. Кроме того, они всеядны, зерновые едят тоже. Если позволите, могу я попросить дать мне остатки пшеницы? У нас уже на исходе. Да, нельзя морить голодом ценный источник свитков. Давай посмотрим. Себас, пока ты не ушел из столицы, купи много зерна и перешли до Миургу. Как прикажете. Если покупать много, мне придется арендовать склад. Что мне сделать, чтобы перенести его в Назарик? Думаю, Шалти с помощью врат может всё перебросить. Демиург, с остальным ты справишься? Да, конечно. Демиург, ты вложил в Назарик больше остальных. Ты достоин похвалы. А Это для меня величайшая радость, владыка Айнс. Ваши слова придают мне ещё больше сил. Ты уверен, что не перетруждаешься? Тебя вызывают каждый раз, как что-то случается. «А еще ты разводишь ингредиенты для свитков, готовишься к созданию демонического короля и делаешь еще много всего важного. Ты хорошо себя чувствуешь?» Демиург довольно улыбнулся. Такое искренне счастливое лицо Себастьян никогда прежде не видел. «Для меня большая честь, что вы лично обо мне заботитесь. Но будьте уверены, я лишь наслаждаюсь своей работой, и она не очень трудная». Однако, как только мне потребуется помощь, я сразу же попрошу». «Отлично». Задумавшись об истинной природе скота, что разводил Демиург, Себастьян нахмурился в душе. Как товарищ Демиурга, он слишком хорошо знал, какой тот на самом деле. Этот дьявол не может разводить простой скот. Даже если это гибридный монстр, вдруг Себастьян прозрел». Он догадался о том, что Демиург держит в загонах. Посылать Цуара в такое место? Демиург защитит ее физически, но душевное спокойствие не гарантировано. Разговор между Демиургом и Айнзом на время прекратился. Порешив, что пора высказаться, Себастьян обратился к господину. Владыка Айнс. Что такое, Себаст? Если возможно, он сделал большой вдох. Это ставка. Очень опасная ставка. Но её нужно сделать. Я хотел бы дать Суаре работу в великом склепе Назарика. Комната погрузилась в тишину. В прошлом я задал Кацету похожий вопрос. Сабас, какая нам выгода? Да. Прежде всего она умеет готовить. Сейчас же способен готовить лишь шеф-повар и его помощник. юрий исключение. Чем больше тех, кто способен готовить... «Тем лучше Назарику. Кроме того, в работе человека на Назарик будут свои выгоды. Если мы покажем, что на нас могут трудиться даже низшие создания...» «Я понял, Себас!» Айнс положил конец тому, как Себастьян перечислял пользу Цуары. «Я понял, что ты пытаешься сказать. Я тоже беспокоюсь, что у нас слишком мало поваров». «Но владыка Айнс... Она правда сможет приготовить блюда подобающего качества?» Себастьян глянул на Демиурга острым как нож взглядом. А тот просто улыбнулся. «О, блюдок!» Дворецкий проглотил это слово. Айнс простил его, но не Демиург. Именно поэтому он, вероятно, и вмешивается в дело Цуары. «В этом есть смысл. Что ты думаешь, Себас?» «Большинство блюд Цуары домашние. Я не могу чутко сказать, подходят ли они на Зарику». Домашняя готовка? Сомневаюсь, что картофель подойдёт. Демиург, полагаю, вы сейчас слишком недальновидны. Может, сейчас она и готовит домашнюю еду. Но можно ведь поучиться у шеф-повара. Следует смотреть в долгосрочной перспективе. Тогда почему бы ей просто не помочь мне с разведением скота? Измельчать всё это мясо довольно муторно. Я... Айнс молча наблюдал за перепалкой, в видя над ними сцены из прошлого. Призраки их создателей. Иллюзии давно минувших дней. «Куда пойдём сегодня?» «К огненным гигантам!» «К ледяным драконам!» «Ха! Улбертсан!» «Из босса огненных гигантов, Сурта, выпадает редкий дроп, нужный некоторым из нас. Ты уже забыл?» «Тачми сама!» Кажется, это ты забыл, что некоторым необходимо убить ледяного дракона, чтобы выполнить условия повышения класса. Может и так. Но Ямаико-сан требует редкий дроп, чтобы зачаровать предмет. Нет, мне не особо-то. Имеешь в виду огонь начал? Тогда нужен и лед начал. Пойдем к ледяным драконам. Благодаря некоторым расходным предметам, там более высокий процент выпадения. По сравнению с драконами, у Сурта вероятность дропа нужного предмета намного ниже, так что давай сначала разберёмся с ним. Тогда я пойду куплю расходники на него. Но, но, но... А почему бы не пойти на эротических монстров ради суккубов? Заткнись, братец! Если говорить о демонических монстрах, я хотел бы пойти на лорда Семи Смертных Грехов. Конечно, придётся немного подготовиться. Тачми-сама, прекрати решать всё самолично. Учитывая нынешних членов, эффективнее пойти на ледяных драконов. А разве это не ты пытаешься решать самолично, улберт Когда нас вообще заботила эффективность? Может, сильнейшему воину и сильнейшему магу пора уже прекратить драться? Они всегда такие. С тех пор, как меня пригласили в гильдию, я постоянно вижу такие сцены. А Тачми-сан храбрец, раз может общаться с этим странным розовым куском мяса. Тигамасан. قرارандилсан, мне следует распределять все трофеи, кроме оружия, используя власть гильдмастера? А разве какая-то гильдия уже не создала руководство по охоте на лорда семи смертных грехов? Они победили Гордыню. Видео загрузили только сегодня. Семь грехов, угроза мирового класса. Говорят, что и предмет выпадет соответствующий, если их всех победить. Кстати, а разве вы вспомнили предметы мирового класса? А почему бы для драголема не использовать колорайковый камень? Но, бо не лучше ли сосредоточиться на оружии? Создать броню тоже не так уж и плохо. Давайте подумаем ещё. Этот предмет можно получить через гейм-мастера. Следует подумать получше. Разве не так, Маманго-сан? Я знаю, как достать ещё колорайковых камней. Но мы уже потратили кучу минералов из семи тайных шахт. И никогда не получим ещё, пока снова не завладеем всеми семью. Какая же головная боль. Ага, пока разные гильдии владеют разными частями шахт, мы не сможем вернуть использованные запасы. Пока будем нападать на одну, другие не будут сидеть сложа руки. Может слить информацию какой-то гильдии, например Тринити. Некоторые пожадничают и поведутся. А мы ударим, когда они будут истощены сражением друг с другом. Хочешь продать информацию еще и Альянсу и заставить их сражаться между собой? Ты истинный стратег пони тамесан «Кстати, по-моему, кое-кто разрабатывает ещё один план против Альянса». «Что? Зачем?» «Кажется, они украли предмет мирового класса у какой-то гильдии и очень сильно её разозлили». «Боже... Хотя я думаю, что Альянс между передовыми гильдиями, как в прошлый раз, вряд ли соберётся». «Тогда пусть решает мамон гасан «Звучит отлично. Гильдмастер, что хочешь делать?» «А? И извините, я зазевался». О чём мы говорили? Давайте просто проголосуем, как в прошлый раз. Возражений нет. У меня тоже. а Тогда новой золотой монетой голосуем за Улберта Сана, а старой за Тач Мисамо. Теперь решение за вами, ребята.